Последняя песня. Когда в следующую пятницу Элиас шел в деревню, чтобы дать свой второй урок, он надеялся встретить Элин у той же смоковницы, где они встретились впервые, где она разбередила его рану и заставила прослезиться. Ему надо выплакаться еще раз. Любовь заставляет его плакать. И самое странное, он действительно нашел Элин на том же месте, как и загадывал. Она сидела, прислонившись спиной к стволу дерева, будто ожидала его. От переполневшей его радости Элиас даже не поздоровался с Элин, а просто опустился рядом, не сказав ни слова. Он заметил, что на стволе мелом было выведено инжир. «Кто это писал?» — спросил он. «Не знаю. Уже кругом все исписано. Деревья, скалы, на земле даже царапают». «Неужели?» «Да, все так увлеклись» что мы с Азадом дали им еще две буквы, и теперь они ходят с мелом и оставляют их повсюду. Вчера вечером собрались и под музыку повторяли пройденное. Улыбнувшись, она добавила, «Твоего урока ждут, дождаться не могут. Какая заготовка на сегодня? Сейчас покажу», — ответил Элиас и вытащил из кармана кусок мела. Он начертил «L плюс U плюс B плюс L плюс U равно «люблю». «Сможешь прочитать?» — спросил он. «А если я тебя не люблю?» — ответила она. «Это просто пример». Элин рассмеялась и прочитала. «Люблю. Люблю. Я люблю тебя, Элиас». Он написал ее имя на стволе смоковницы и обвел сердечком. Элин выхватила у него из рук кусок мела и дорисовала стрелу, пронзающую сердце. «Ты помнишь о кеклике, который попался в мои селки?» а ты его отпустила на свободу. Элин молча посмотрела на него. Я бы сжег все клетки мира, кроме одной. Какой? Золотой клетки для нас. Я бы не стала жить в клетке, будь она хоть из золота. У меня душа свободной птицы. Я тоже порой ощущаю себя птицей. Что, если нам не сидеть в клетке, а свить гнездышко? Каким образом? Каким образом нам пожениться? А как птицам? усмехнулся он. А если моя семья не примет этого, тогда придется тебя похитить. Как в легенде о Хансе и Рашу? Не слышал такой: Расскажи-ка. Элин замялась. Он смотрел на нее в упор, улыбаясь, затем склонился к ней, показывая, что он ждет ее рассказа. И тогда она начала. Рашу принёк из деревни в окрестностях Сенжара, рос сиротой. Он владел искусством игры на свирели и обладал красивым голосом. Жители деревни привыкли видеть, как он слоняется по улицам босиком в старой одежонке. Но когда он играл или пел, они застывали, заслушиваясь. Кто-то обязательно приносил ему еду, которую Раша жадно заглатывал. И вот однажды встретился ему богатый купец, который торговал гранатами. Тот был восхищен его пением. Дело кончилось тем, что купец пригласил Рашу жить у него и обещал заботиться о нем как о члене своей семьи. Раша помогал им выращивать гранаты. Он преобразился, приобрел новую одежду, а у купца была дочка по имени Хансе, и через какое-то время между ней и Рашу вспыхнули чувства. Рашу воспевал ее пленительную улыбку и черные глаза. А она слушала его пение с упоением. Любовь их росла, наливалась, как спелый гранат. Как-то Рашу задержался за работой в саду и остался без обеда. Хансе собрала ему еды и сама принесла. Они присели на землю и, пока Рашу ел, обменивались влюбленными взглядами. Нам придется сохранить нашу любовь в секрете, сказал Рашу. Если твой отец узнает, он разгневается на нас и задумает отдать тебя замуж за более достойного человека, чем я. Но тот человек будет любить тебя меньше, потому что невозможно любить так сильно, как я люблю». «Я выйду замуж только за тебя. Укради меня», — ответила Хансе. Лин передавала их диалог в красках и говорила разными голосами. «Я ем хлеб со стола твоего отца. Как же я могу его опозорить?» — сказал Рашу. «Не будь трусом. Похить меня и все. «Я не посмею этого сделать. Видишь ту большую скалу?» — спросила Хансе. «Если я добегу до нее и ты меня не схватишь, то с завтрашнего дня мы будем не больше, чем брат и сестра». «Пусть будет так, только я не предатель». Ханса отошла метров на десять и оглянулась. Еще один шаг, и всё!» — воскликнула она. «Постой, безумная!» — закричал Рашу и бросился к ней. Если я украду тебя, куда мне тебя вести? Не знаю. Мне все равно. Давай подадимся в дом халифа Ханали. Когда они добрались, халиф подал им чай и финики и спросил, откуда вы и куда направляетесь? Мы не притронемся к еде, пока ты не дашь нам слово, что здесь мы в безопасности, — ответил ему Рашу. Обещаю, — поклялся халиф. Меня зовут Рашу, я бедняк, а это Хансе. Она из известного рода Керани. Я похитил ее Заклинаю тебя, помоги нам пожениться». Тогда Халев собрал своих людей и обратился к ним. «Мы пойдем к родственникам девушки и первым делом успокоим их, что с ней ничего не случилось, что она у нас». Как водится у нас, все споры быстро решаются, когда вмешиваются старейшины племен Поэтому, вернувшись, Халев приказал «Готовьте барабаны, не прячьте свирели». Сегодня свадьбу Рашу и Хансе. Но счастье молодых длилось недолго. В те времена свирепствовала чума, унося людские жизни тысячами. И через несколько дней после свадебного торжества эта напасть пришла в дом Халифа. Скончалась его жена, все семеро сыновей, смерть скосила многих его родственников. Почувствовав себя нехорошо, Рашу сказал Хансе, «Я пойду прогуляюсь». Но, сделав несколько шагов, упал без сил и понял, что конец его близок. Он подполз к скале и прислонился к камням спиной. Хансе поспешила к нему и положила его голову к себе на колени, чтобы ему было удобно. Она слушала, а он пел свою последнюю песню. Теперь ее называют «Песни Рашо и Хансе». «И что это за песня? спросил Элиас. «Слова не помню». Ответила Элин. Элиас посмотрел в небо, будто силился вспомнить их. А я знаю их. Подожди минутку, проговорил он. У Элиаса в сумке лежала небольшая учебная доска. На этот раз он не забыл захватить ее с собой для урока. Растянувшись на земле, он принялся увлеченно что-то писать на дощечке мелом. Элина забралась на камень, едва не потеряв равновесие, и вгляделась в далекие холмы усыпанные зелеными и желтыми пятнами. Она заметила мальчишку, который нагибался и подбирал упавшие со спины осли вещи. Ее отвлек подошедший Элиас, и она соскочила. Вот, послушай, сказал он, я прочитаю тебе слова песни Рашу. Этим утром проснулся влюбленным в тебя. Птицы пели об этой любви. Мне о ней говори, говори. Этим утром сберусь высоко на скалу. «Ближе станет мне та звезда, что блестит, как твои глаза. Этим утром воркую, как тот голубок. Он спорхнет я за ним. Приведет он меня к твоим». «Откуда ты знаешь слова, если даже не слышал легенду?» — спросила Элин. Элиас усмехнулся и ничего не ответил. «Ты только что ее сам сочинил, верно? Песня Раша должна быть волшебно красивой». А это просто жалкий набросок. Ты пишешь стихи? Иногда. То стихи, то рекламу в журнал. Рекламу чего? Да чего угодно. Например, спрей от насекомых, крысиного яда, энергетического напитка, придающего силу телу и ясности уму. Они оба рассмеялись. Он посмотрел ей прямо в глаза. Она отвела взгляд. «Забирайся обратно на камень и проси тебя похитить», сказал Элиас. «Нет». «Никогда. Даже если бросишься с обрыва». Оба опять захохотали. Элиас схватился рукой за ствол дерева и наклонился к Элин ближе. Он уже почти ее поцеловал, но им помешал внезапно раздавшийся свист. Элиас отпрянул. Элин повернулась в ту сторону, откуда свистели. «Это должно быть тот мальчик со своим ослом». «Ответить, чтобы он взял нас до деревни?» Ты сядешь на осла, а я пойду за тобой. Я тоже люблю ходить пешком. Мальчик, спустившись к ним, обратился сразу к Элиасу. Приветствую, учитель! У нас сегодня будет урок. Да, как доберемся, сразу приступим. Я могу вас обоих отправить верхом. Благодарю, но мы пойдем пешком, мы по дороге наберем веток для растопки. До встречи! Как только мальчишка скрылся из виду, Элин сказала. Животное и так нагружено, и одного из нас оно бы не выдержало. «Особенно меня, такого толстяка», — отозвался Элиас, положа руку на живот. «Не преувеличивай. На этой неделе объедался жареной картошкой, когда нервничаю, всегда тянет на От чего же ты нервничал?» «Это ты мне сначала скажи, почему твоя семья не примет меня?» Элин смутил вопрос, и она замешкалась. Затем, выровняв шаг, ответила, Потому что они дали обещание одному человеку, а нарушить слово страшный грех у нас. Кто этот человек? Торговец инжиром. Наша семья давно с ним ведет дела. А что ты о нем сама думаешь? Салих хороший человек. Значит, ты выйдешь за него? Не знаю. В следующий подъем они взбирались молча. Ты расстроен? Нарушила молчание от Отчего же? ты свободно поступать как сдумается, можешь выходить замуж за кого пожелаешь. Нет у меня свободы выбора. Разве? В нашей деревне девушка не может отказать серьезному человеку без убедительной причины. Я люблю тебя, и ты меня любишь. Это ли не убедительная причина? Одной любви для них недостаточно. Может быть, будет убедительно, если я официально попрошу твоей руки? Она улыбнулась и кивнула. Элиас посмотрел в ее глаза. «Карие» — этим словом нельзя описать их оттенка. Он увидел в них горный мед в котором играет луч солнца, согревающий душу. «Дай руку. Я попрошу ее у твоего отца». Она приблизила ладонь к его губам, и он с нежностью прикоснулся к ней. На этот раз Элиас готов был поклясться, что расстояние до дома Элин стало короче. Время за разговором с ней пролетело незаметно. Он удивился, как время растягивается и сжимается в зависимости от того, чем человек поглощен, о чем думает. «Хочу прожить бок о бок с тобой долгую жизнь, не собираясь умирать молодым». Тогда Элин не поняла смысл его слов. Когда Элиаса и Элин вошли в деревню, Некоторые из учеников уже сидели на площадке перед домом в ожидании урока. «Сообщу остальным, что занятие вот-вот начнется, сказала Элин. «Давай покажи свой сладкий голосок, свисни», — прошептал ей Элиас. Когда подтянулись остальные слушатели и на площадке не осталось места, куда ступить, Элиас начал урок. Он достал дощечку из сумки, чтобы писать на ней буквы, и обнаружил, что на ней так и не стерты слова, сочиненные им песни. Тряпки под рукой не было, поэтому он сорвал лист смоковницы и быстро убрал свой неудачный романтический опус. Сегодня мы научимся писать короткое, но очень важное слово «О-НА». Ученики вторя ему приступили к прописям. Все выводили старательно, кто на бумаге, кто прямо на земле. Стоявший сзади Абдула заметил разочарован на слух, «Что ж сегодня такое слово короткое берем? Они быстро напишут, а дальше что делать будем?» Все рассмеялись, и Элиас тоже не удержался от смеха. Он попросил наставников пройтись по рядам и проверить, правильно ли пишут ученики. По окончании урока Элиас соединился с Элиной и шепнул ей, что хочет переговорить с ее отцом. В это время, — ответила она, — отец обычно занят в саду. Там его и нашел Элиас. Тот, одетый в рубаху с закатанными рукавами и шаровары, топорщащиеся на бедрах и узкие на голени, подстригал кусты. Элиас поздоровался и сразу перешел к сути. «У меня к вам дело особого рода, надеюсь, вы мне не откажете». «Для хорошего человека ничего не жалко», — ответил Шамму. «Если не ходить вокруг да около, прошу руки вашей дочери». Шамму задумался. Он молчал и выглядел, будто застигнутым врасплох. Наконец он изрек: «Посоветуюсь с семьей, Ответ дадим в следующий раз». Элиас его поблагодарил и собрался было уже уходить, как Шамма остановил его. «А подкрепиться. Без обеда не отпустим». «Спасибо». «Я слышал, что всем ваши уроки нравятся», — сообщил Шамма по дороге. «Вдвойне рад за них. Я вам скажу, только прошу меня правильно понять, «Да, говорите». Элин уже посватали, и я дал согласие другому человеку. Я ни в коем случае не считаю, что он чем-то лучше вас, но, как говорится, приз получает тот, кто приходит первым. Элин заметила, что Элиас во время обеда был грустным. Он едва притронулся к Рису и похлебки. Она обеспокоилась, решив, что отец отказал Элиасу. Сразу после чая Элиас извинился, поднялся и направился к двери. «Не лучше ли дождаться восхода?» — спросил его Шамму. «Спасибо большое, но я уже знаю дорогу. Дойду легко и в темноте». Был ответ Элиаса.